Глава пятнадцатая Я ожидал, если честно, что вся эта свистопляска и лютая дичь будут продолжаться до бесконечности. Мы с Исаевым пошли против системы, а это никогда не заканчивается хорошо. Уж мне данный факт точно известен. На примере той же ментовки, которая, кстати, после непредложительной службы в армии уже не казалась мне скопищем придурков, хотя раньше в минуты злости думал именно так. Тем более, как верно заметил блаженный Олег, сержант Лиманов и правда успел нажаловаться всем, кому не лень, что два духа вообще не понимают, куда попали. Старших не уважают, беспределят по полной. Я с данной формулировкой был категорически не согласен, но меня как бы никто не спрашивал. Однако от дальнейшего мерения писюнами, а не факт, что мой оказался бы больше, про Исаева я вообще молчу, нас спас, как ни странно, командир роты. Он явился в расположении, чтобы посмотреть на новоприбывших лично. Это было даже немного неожиданно. Когда вошел этот крепкий, с шеи шеей мужик лет 33-34, Лиманов как раз нарисовался рядом со мной и Исаевым планируя, видимо, очередные цирковые номера в стиле спасения раненого товарища ящика. Однако, стоило комроты обозначиться в зоне видимости, сержанта словно подменили. Он в одно мгновение отскочил в сторону, вытянувшись по струнке. Причем его глаза испуганно метнулись к нам с блаженным Олегом. Лиманов будто на секунду усомнился, не хватит ли... У Исаева ума, например, пожаловаться начальству на неуставные отношения. Я, кстати, подумал о том же, а поэтому придвинулся ближе к своему товарищу, чтобы в случае чего, если у него откроется рот, тут же его закрыть с помощью пинка или удара в бок. Стучать, жаловаться и просить защиты – самое последнее дело. Защиты не будет, а репутация стукача появится точно. Вот тогда нам, полный мандец, Командир рядом с нами сидеть не сможет, чисто физически. В сутках слишком много часов, в распорядке дня слишком много различных мест, которые мы посещаем. И многие из них вообще не на виду, а бить, кстати, можно так, что ни одного следа не останется. Буквально через несколько минут я понял, почему испугался Лиманов. Капитан Жук пользовался огромным уважением, почетом, а со стороны таких, как сержант, присутствовал даже, наверное, страх. Тем более, являясь замами командиры, сержанты, ну вроде как, являются и в некотором смысле лицом роты. Из-за Лиманова это лицо выходило кривым. Хотя сам капитан Жук явно был нормальным мужиком, откуда здесь взялся ублюдочный сержант, прямо загадка. Фамилия у Комроты была, конечно, смешная. Мне вообще кажется, большинство офицеров в армии будто специально подбирали себе фамилии. Либо подходящие для службы, либо наоборот, вообще не подходящие. Капитан прошелся по располаге, посмотрел на нас всех. Тех, кто стал частью этой новой жизни. Поговорил почти с каждым это не было в духе доброго отца или незабвенного замполита золотнюка мол как дела хорошо ли кормят может что то требуется нет вопросы звучали четко по делу и явно несли какой то смысл для самого капитана он будто оценивал пополнение именно с точки зрения его реальной полезности возле меня и исаева он задержался дольше остальных рядовой соколов Капитан изучал меня пристальным взглядом холодных глаз. Странно, что ты здесь. Решил повторить путь деда? Спросил он. Так точно, ответил я, а сам подумал, какой к чертовой матери дед? О чем вообще идет речь? Молодец, похвально. Я встречался с ним как-то. Лет десять назад в самом начале службы. Достойный уважения человек и офицер. Молодец, Соколов. Я таращил глаза изо всех сил, пытаясь сообразить, о чем идет речь. Значит, родственник у Соколова был военный. Судя по словам капитана, далеко не простой. Скорее всего, даже известный. Схера тогда наша мать была так против службы? Или наоборот, в этом-то и дело? Твою ж, блин, дивизию, надо как-то добраться до личного дела Соколова. Уже просто ради интереса и принципа. На Исаева комроты посмотрел с таким выражением лица, будто у него одновременно заболели все зубы. Сразу. Перекосило немного капитана. Но слух ничего не сказал. Спросил только, кем был на гражданке. Услышал, что вообще-то Исаев собирался поступать в московскую духовную семинарию. Помолчал минуты две, сказал. Ясно. И двинулся дальше. Насчет семинарии, конечно, прихерели все. То, что Исаев на голову стукнутый, уже не вызывало удивления, но то, что настолько, сильно поражало. Семинария? Серьезно? Спросил я, как только капитан удалился и представилась возможность поговорить. Очень странный выбор профессии. Ничего, что ты живешь в Советском Союзе? В стране, где религия, опиум для народа. А какая связь? Вера, она и есть вера. Тем более, сейчас совсем иные времена, что в этом такого? Исаев смотрел на меня своими небесными глазами с искренним непониманием. «Нет, млять, ничего. Ты в армию зачем пошел?» Я понял, что продолжать разговор бессмысленно. У этого пацана в голове своя сказочная страна с молочными реками и кисельными берегами. «Мужчина должен. Вот отслужу и пойду учиться». Отец, правда, сказал, откажется от сына, если не одумаюсь. Он у меня в обкоме партии работает. Я открыл рот, собираясь поинтересоваться, как Исаева вообще взяли служить. Ладно, в военкомат, допустим, сам явился. Но как его комиссия пропустила? Он же дурачок. Это очевидно. Однако спросил в итоге другое. Тебя отец отправил служить? Можно и так сказать. Думает, армия изменит мое мировоззрение. Заблуждается, конечно. Конечно, согласился я. Твое мировоззрение, судя по всему, даже тюрьма не изменит. Ты же этот. Как называли-то? Юродивый, вот. Исаев не обиделся на мои слова, молча улыбнулся и пожал плечами. Я тему эту опустил, потому что рядом начали обсуждать гораздо более интересную. Разговор шел про командира роты. Оказалось, личность он и правда легендарная, в определенных кругах. Капитан Жук служил всю жизнь в войсках особого назначения. Кстати, я только теперь начал понимать, что это значит. Рота разведки не предполагала, что они те самые разведчики, которые добывают секретные сведения. Их подразделение больше соответствовало некоему варианту частной военной компании по своим функциям. То есть... Если что, в первых рядах самое пекло. Зачистить, обезвредить, освободить путь тем, кто идет следом. Короче, крепкий ударный авангард, вслед за которым двинутся остальные. Вот так, если утрировать. Как и все бригады специального назначения, созданные в начале 60-х годов, кроме третьей бригады, одной из основных задач которой являлось обнаружение и уничтожение мобильных ракетных комплексов потенциального противника, А потому стояла она где-то за границей. Шестнадцатая бригада представляла собой кадрированное формирование, в котором по штатам мирного времени личный состав был в 300-350 человек. По планам военного командования при введении военного положения за счет мобилизации военнослужащих запаса и проведения тридцатидневных сборов шестнадцатая бригада разворачивалась в полноценное боеспособное соединение с личным составом в 1700 человек. Хотя бы стал понимать, где оказался. Это не тот современный спецназ, который знал я. Это нечто другое, пока еще на стадии своего развития. По сути, все бригады особого назначения создавались для того, чтобы в случае начавшейся Третьей мировой войны, которая однозначно была бы ядерной, наша страна оказалась готова к решительным боевым действиям. Так вот. Капитан Жук. О нем шла речь. Или Кулак. Так его называли, естественно, за глаза. Говорили, что он настоящий офицер, вояка и профессионал. Имелась даже интересная байка про командира нашей роты. Хотя уверяли, будто она, данная история, совершенно правдива. Якобы шли какие-то учения под контролем вышестоящего начальства. Генерал, фамилия которого скромно умалчивалась, смотрел готовность войск лично. И его эта готовность сильно не радовала. В итоге подумал генерал и решил, так сказать, дать создание со звездочкой. «Вашему подразделению ставлю такую задачу», — приказал он, — «устроить засаду на дороге, движущуюся легковую автомашину остановить». Всех, кто в ней находится, задержать. Выполняйте». После чего генерал сел в ту самую машину, поехал по той самой дороге и попал под беспорядочную стрельбу из засады. «Вы что, полагаете, после такой канонады в этой машине кто-то остался бы в живых?» Строго выговаривал он офицером. «Задача не выполнена. Был приказ взять в плен, а не разнести к херам в клочья». Генеральский взгляд метал молнии. на улице потемнело, небо заволокли грозовые тучи. Зимой. А это что за группа человекообразных там на пригорке, пялится на нас и ржут так, что здесь слышно? Генерал выбрал себе новую жертву, не понимая, что тем самым усложнил свою же жизнь. Товарищ генерал, позвольте доложить, группа особого назначения, согласно плану учений им предписано удерживать данную высоту. Доклад заместителя полковника был точен и скор. Отставить. Поставьте им ту же задачу. Дорога, машина, задержать. На подготовку даю час. Проверю лично. Я в штаб. Генерал сердито хлопнул дверью своего автомобиля и отбыл, а полковник поспешил передать Жуку, который был старшим в группе, генеральский приказ. Дорога, засада, машина, всех взять живыми. Дело нехитрое. Пожал плечами жук и кивнул своим бойцам, мол, пошли. Примерно через час генерал ехал назад по заснеженной дороге и тщетно пытался отыскать своих подчиненных. Только белое поле и пустая дорога. Ни одной живой души. Вот разгильдяи. Неужели в лагерь вернулись? Всех мехом внутрь сейчас и выверну. Размышлял себе под нос генерал, а затем сказал водителю. «Прибавь в ходу, Степан, едем в расположение. Есть товарищ генерал? Начал было говорить водитель, но мощный взрыв, изметнувшийся в небо прямо перед капотом генеральской машины белое облако, заставило солдата резко ударить по тормозам. «Твою мать!» Хотел было выкрикнуть громко генерал, но успел только сказать «твою». Потому что дверь машины с его стороны уже была распахнута, неведомая сила вырвала генеральское тело наружу, уложила лицом вниз на обочину в снег и липкий чернозем перемешанный с остатками жизнедеятельности местного крота. Сильные руки генерала оказались очень быстро и очень больно скручены за спиной, в шею упирался холодный ствол автомата. Грамоподобный голос откуда-то сверху отдавал ему, генералу, простые приказы. Лежать, блядь! Носом землю, блядь! Замри, блядь! Можно не уточнять, кто именно возил генеральскую физиономию по земле. Вообще-то, в первую долю секунды, когда после взрыва Жук рванул из засады к машине, распахнул пассажирскую дверь и увидел свое высокое начальство, он испытал замешательство. Ему бы следовало вести себя иначе. Товарищ генерал, прошу прощения, позвольте помочь вам выйти из автомобиля, товарищ генерал. Обопритесь на мою руку, дабы не испачкать форменные брюки о подножку автомобиля. Вот так надо было бы сказать Жуку. Но проклятые рефлексы, отрабатываемые годами и четко поставленная задача пассажиров автомобиля взять живыми, сделали свое подлое дело. Опомнился он уже, когда обнаружил себя верхом на генерале, который смирно лежал в грязи и пережевывал присправленный белым снежком чернозем. С противоположной стороны то же самое делал генеральский водитель. Товарищ генерал, докладываю. Жук помог начальству подняться на ноги. Поставленная вами задача выполнена. Автомашины и передвигавшиеся в ней люди задержаны. Потерь среди личного состава не имеем. Старший группы особого назначения старший лейтенант Жук. Просто тогда, если верить истории, он был именно старшим лейтенантом. Генерал задумчиво сплюнул черной жижей, принял поданную кем-то перепачканную грязью шапку, машинально надел ее и сказал. Жук. Знал бы, что ты у них старшей группы, я бы сам в этой машине не поехал. А вообще молодцы. По крайней мере, народная молва утверждала, что эта ситуация окончилась именно так. А вот остальные, тоже связанные с начальством, нет. Просто капитан Жук никогда не выделял для себя на особые позиции руководства, задачу всегда выполнял четко. Поклонение перед погонами не приветствовал, считая, что все должно быть в рамках устава и по заслугам. Именно поэтому, как опять же утверждала молва, выше капитана и командира роты ему ни в жизнь не подняться. Тем удивительнее, конечно, наличие под боком у нормального офицера такой гниды, как сержант Лиманов. Он явно был заводилой среди остальных, причем заводилой в плохом смысле слова. Жук же у меня, особенно после того, как на следующий день он не просто оказался в расположении, но и принял участие в нашем, так сказать, обучении, стал вызывать чувство большой приязни, несмотря на то, что по характеру комроту был достаточно строгим. Наверное, меня подкупило в большей мере его чувство юмора. Если от капитана поступала команда принять упор лёжа, то это был непростой приказ. «Товарищи военнослужащие, на Землю летит метеорит, и только мы можем спасти планету, поэтому принимаем упор лёжа и максимально начинаем толкать планету подальше от её оси. Не подведите человечество, ребятушки!» Говорил он с таким серьезным лицом, что первые фразы мы слушали совершенно искренне веря, будто речь идет о чем-то важном. И понимали шутку юмора лишь в самом конце. Или, к примеру, на обучение ориентированию. «Товарищи солдаты, как вы будете определять свое местоположение в лесу?» После минутной паузы начинали звучать варианты, которые, естественно, любой из нас когда-либо слышал. «По мху?» «Нет, мха», — категорично отвечал капитан. По солнцу. Нет, солнца, все, ядерная зима. Он с любопытством ожидал, куда еще может зайти наша фантазия. По деревьям. Нет деревьев. Ядерная зима, говорю, какие нахрен деревья. Когда мы замолкали, искренне недоумевая, что еще можно сказать, он тяжело вздыхал, смотрел на нас, как на идиотов. И озвучивал правильный ответ. По карте и компасу, товарищ солдаты, чего вы сразу в деревья и мух полезли?» В общем, пристальное внимание к в течение нескольких дней жизнь и мою, и Исаева немного облегчили. Не совсем, конечно, но всё же. Сержант Лиманов один хрен находил возможность и повод придраться. Я, в принципе, к его закидонам уже начал привыкать и сильно не парился. Был уверен, скоро все сойдет на нет. Нужно просто делать вид, что нам похрену его дебильный придир. Игнор всегда влиял на людей сильнее любых других эмоций. Каким же лошарой я был! И уж тем более даже представить не мог, во что совсем скоро выльется эта история. А вылилась она в полный трендец.